Вернем же мина моему крестному отсюда, Сану!» Командуя тысячи солдат авари, Набуна под покровом ночи вторглась на территорию Мина, перейдя брод реку Киса. Она нацелилась на сайт Юситацу, который засел в замке Набаяма. Войска Мина попытались перехватить врагов, но армия Набуны отбила все атаки, ничто не могло сдержать силу этого прорывного вторжения. Войска авари считались в такая... Регион к югу от Токио, восточной части Японии. «Слабыми. Эх, господин Набуна, глупый принцессой». Не так давно люди презирали их, но силы Набуны, чудом одержавшие победу в битве при Акихадзаме, воодушевились успехом. «Наша принцесса, может, и глупая, но на самом деле она герой!» «Я тоже видел и слышал!» «Я плакал, плакал, когда в ночь перед битвой при Акихадзаме принцесса, готовая пасть в бою, пела и танцевала Ацумори!» «И я! Это было неописуемо красиво!» «Ради прекрасной принцессы даже через огонь и воду!» чего преисполнились боевым духом даже нерешительные солдаты аварии. Во все времена парни таяли при виде милых женщин. Разумеется, в авангарде главный генерал армии Ода Шибота Кацуи. В центре личная охрана Набуны – Нагахиды и Инутия. Варьер-гарде, называемый слабейшим в аварии Канзера на Бусуми. Обычно Кацуи выступала его помощником, но Набуна, беспокоясь, что он вряд ли будет полезен в боях сильной армии мина, отправляла его в тыл. К на бусами присоединился и Сагару и Сихару, поскольку он все еще неумело ездил верхом на лошади. и Исихару восседал, держась за спину Гаемон. Почему я в арьер Я должен показать свой боевой дух, став первым в этом сражении! Досадно! Ничего не поделаешь! Сагара Удзи должен привыкнуть к верховой езде, а то я волнуюсь и не могу смотреть на его умение Действительно, но по достижении драгоценного звания генерала не будет смысла ездить верхом на лошади в бою. Что ж, Мы благополучно пересекли Рекокиса. Враги растоптаны, так что можно заночевать в окрестностях и отдохнуть. Весело рассмеялся Канзер на Бусуми, выравнивая лошадь рядом. Ты наивный на Бусуми. Разве не нанес Досан сокрушительный удар твоему отцу, Набухиды, воспользовавшись моментом после того, как тот разбил лагерь для отдыха посреди вражеских земель. Мы не должны предоставлять врагу шанс, нападая безрассудно. Отец был обманут гадюкой Мина. Сейчас Досан защищает нашим Тылу Киоса. Если сравнивать с ним нынешнего врага, сайта и ситуацию, то он более податливый. Но каким бы гигантом шесть-сяку-пять сунов он ни был, ум обошел его тело стороной. Я же в отличие от него красив и изящен. Истинный аристократ авари! Вот же оптимистичный парень. Подумал Юсихару. О, туман появился. Он плотный сорокон. Так поздно ночью. Странно. Дальнейшее продвижение невозможно». Похоже, Набуна в центре решила остановиться. Авангард Шибаты тоже прекратил движение, и вся армия разместилась вместе месте, называемом Нагамори. Уже перед глазами должен был показаться Инакути с возвышающимся над ним на горе Кинка замком Энабаяма. До него оставалось 4 километра. Но тьма, ночью и туман перекрыли обзор, и теперь в 30 сантиметрах впереди ничего не было видно. Кстати, во время сражения Досана и Йоситатса на реке Нагаре тоже появлялся густой туман. Йосихара ощутил странное беспокойство. В тот раз, благодаря Туману, мы тайком подобрались к ставке Досана. Тогда я посчитал это удачей, но если тот Туман возник не случайно, а был кем-то создан, чтобы Досан не мог свободно командовать, невозможно. Может, период Хияны хозяйничали злые духи, но в разгар нынешней эпохи Сангоку не должно существовать магов по желанию контролирующих Туман. Даже высоко ценимые Сангоку SLG... В симулятор, объединяющий в себе элементы стратегии ролевой игры и экономического симулятора Набунагас Амбишен, отсутствовали магические отряды, как в РПГ. Исход сражения в сан определялся количеством солдат, вооружением и навыками командующего. Исихару все говорил сам с собой. В этот момент со всех сторон одновременно раздался боевой клич. Из леса, из-под насыпи и из деревень под звуки гонга резко высыпали прятавшиеся солдаты мина, атакуя армию Оды. Черт засада!» Под повторяющиеся звуки гонга засада ринулась вперёд, словно по коронному приёму супертактика Каумэя из Троицарствия. «Что происходит, Сарокун?» Мы недооценили армию Мина. Они проигрывали малыми группами намеренно, чтобы заманить нас в Нагоморье. Возможно, из-за густого тумана Набуна не заметила, что это превосходное место для опасной западни. А? «У меня уши онемели!» «Не кричи так грамка на бусуме!» «Привычка рода Ода!» «Ужасно, если мы не доложим сестре!» А! «Мы так будем разбиты!» Враг появлялся буквально отовсюду. С востока и запада доносился гонг, и чтобы усугубить панику и довершить разгром, они стали бросать копья в мнущихся на месте воинов Вари. «А, невероятно! Армия Вари, сокрушившая Магаву и Симота, так легко одолели! Если не защищу сестру, она...» «Успокойся, я иду к Набуне!» На «Набусуми, любой ценой успокой отряд и выполняй задачу авангарда!» Остерегайся за сад и обеспечь пути отхода! Понятно, Сарукон! Я направлю людей и сестры к мелководю реки! Выдвигаемся к принцессе Сагара Удзи!» Геймон вместе с Юсихару пустил лошадь вскачь Шиноби хорошо видят в темноте. В этом мраке, особенно тумане, чтобы достичь центра армии, где командовала Набуна. Правильнее всего было мчаться по прямой. Но когда Йосихару прибыл к Набуне, войска уже были на грани поражения. Что происходит? Что за туман? Одни проблемы. Набуна, мы попались в ловушку Такинаки Ханбэй. Сейчас нужно храбро отступить! Засада исчерпала себя! Разобьем их! Нет! Враги все прибывают! Что? Еще не конец? Хан расставила людей в разных местах. Из-за тумана снизилась твоя сообразительность! Быстрее, чем Набуна договорила. Повалили вторая, третья волны нападающих. На, я не верю в призраков и что-то подозрительное в радиомедзе. Туман лишь случайность! Случайность! Можешь отнекиваться от поражения сколь угодно, но только когда вернешься в Киоса живой! Я не отнякиваюсь! Сару, ты на чьей стороне? Преследующая их армия мина выглядела величественной. Но едва люди на Буне подумали, что выбрались из засады. Из белого тумана на них навалились четвертое и пятая волны нападавших. Едва они подумали, что кровавый путь копий Шибаты Кацуи и Нути открыл на Буне дорогу к безопасному месту подзуки звуки гонга их атаковали шестое и седьмое волны. «Принцесса, это засада с десяти сторон! Если так продолжится, мы будем уничтожены! Ноль очков!» Прокричала обычно учтивая и искренняя Нива Нагохида в доспехах, заляпанных кровью друзей врагов, которая с яростным лицом размахивала копьем. «Засада с десяти сторон?» Любимая убийственная хитрость одного известного тактика Древнего Китая. «Окружить врага засады со всех сторон и заманить его небольшими отрядами!» Да это жульничество! А не план все Каумея, не так ли? Надулась Набуна. Возможно, вражеский стратег познал военные тактики всех времен и народов. Это загадочная таки на Кахамбей. Мантия! Я стала очень заносчивой после победы пряки Акихадзаме. Нет. Принцесса обнаружила бы вражескую засаду, не будь тумана. Просто в этот раз удачи не на нашей стороне. Нагахида решительно взмахнула копьем, успокаивая Набуну. Которая сидела с дрожащими плечами и сильно покусывала бледно-розовые губы. В любом случае, мы должны вернуться в Киосу живыми. Как пожелаете. Саро, хватит быть рассеянным и защищай меня! Кто тут рассеянный? Прошу, Гаймон, разве и туман дымовой завесой? Есть! Невзирая на этикет, положенный социальному статусу, ясихар благоволил сопровождающему его шиноби прямо перед своим господином Набуной. Гаймон метнула во все стороны Тадона. Круглые брикеты из прессованного размельчённого угля, использующиеся для поддержания слабого огня, застилая дымом обзор врагу. И затем, в тот же момент, небольшая группа солдат Оды, подпалив факелы, пошла в атаку у подножия Храмовой горы на юге от При виде множество факелов армия Мина. «А! Войска Оды направились по свободному пространству в атаку на замок Инобаяма!» Запаниковав, рассыпались на части, прекратив преследовать людей Оды. Враги остерегали, что Набуна повторит свои решительные действия Кихадзамы и стремительно атакует. Но на самом деле факелу у храмовой горы принадлежали малой группе солдат, одолженных у Сайта Досана и знакомых с местностью мина. В действительности, это была группа речных разбойников Каванами, почитающая своего лидера Хатисука Геймон. Всего лишь 50 человек, каждый из которых высоко нес факел, притворяясь большим отрядом. Эта группа, будучи ворами-поджигателями, ярко освещала подножье Храмовой горы, громко крича «Праздник начался!». Последующая восьмая волна сидящих в засаде с десяти сторон, готовящаясь нанести решающий удар, и другие остатки засады резко вернулись на защиту замка Баяма. армия Оды едва избежала полного истребления. «Что такое? Что за подкрепление?» Отступающую бону одолевали сомнения, но скачущие вместе Гайемон и Осихару ничего не объясняли. Они не хотели говорить Набуне, что Дасан ожидал поражения в этой битве против Токенаке Ханбэй. Чтобы она не чувствовала лишнее давление после того, как Токенаке Ханбэй показала зубы и поставила ее на место, хотя Набуну переполняла уверенность от победоносного разгрома и маговы Симота. Воспользовавшись редкой возможностью уйти из этого затруднительного положения, Набуна сбежала в Киосу.